Глава вторая. Как же я ошибалась. Толику плохо не было. Ему было хорошо. Приглушенный свет, на прикроватной тумбочке небольшой поднос с бутылкой коньяка, две рюмки, шкурки мандарин, обертка с половиной плитки хорошего шоколада. Взгляд выхватил мелкие незначительные детали, страшась посмотреть на кровать. Наконец я осмелилась и взглянула. А там сцена из «Ревизора». Абсолютно голый Толик, судорожно натягивающий на себя простынь, чего я там не видела, и не менее голая Маринка, секретарша одного из замов генерального директора комбината. Она пыталась прикрыться сжатыми кулачками у своей груди. По ковру на полу было разбросано бельишко вперемешку с трусами и носками моего гражданского мужа. Спешили, однако... Неожиданно на меня напал смех. Вероятно, это была какая-то нервная реакция, но я, плюхнувшись на банкетку у стены по-прежнему со злополучным пакетом, хохотала. Все было, как в плохой провинциальной постановке какой-то комедии. Парочка сумела встать с кровати, Маринка нашла свое бельишко и, боком продвигаясь к двери из спальни мимо меня, быстренько выбежала отсюда. Толик что-то бурча натягивал брюки, не попадая ногой в штанину и злясь еще больше из-за этого. Приметив чуть подальше у окна валяющиеся теплые колготы, прекратив смеяться, устало сказала мужу. «Отдай даме, а то жопу обморозит холодно на улице». Метнув на меня нечитаемый взгляд, он схватил эту одежку и выскочил следом за дамой сердце. «Да, я намеренно», — сказала грубо. Так мне казалось, что я смогу приглушить ту острую боль, что раскаленная иглой вонзилась в сердце. Больно было даже дышать. Я так и сидела, не раздеваясь, не шевелясь, смотря в одну точку. Казалось, что из меня, как из надувной игрушки, внезапно исчезли все силы. Хлопнула дверь в прихожей. И через пару минут в спальне появился Толик. Он что-то говорил, размахивал руками обвинял почему-то меня, рассказывал про полигамию. Я не хотела его слышать и не слышала, просто сидела. Наконец, выдохшись, Толик остановился передо мной и совершенно спокойным голосом сказал, «Ну, теперь ты понимаешь, что будет лучше тебе уйти из этого дома». Я в каком-то оглушении тупо спросила, почему мне? «Потому что это моя квартира». И все документы на мое имя оформлены. Это я платила ипотеку. Ага. А я, получается, просто мимо проходила. И вообще я здесь никто. И зовут меня никак. И не поспоришь. Все именно так по документам. Я тяжело поднялась с банкетки. Не помню, что именно покидала в чемодан. Толик был весьма галантен, в большую спортивную сумку тоже что-то укладывал, даже вызвал мне такси и погрузил вещи. Так, с пакетом мандаринов и с вещами, я вернулась к тете Кате. Болела я долго, больше месяца. Тетя Катя, используя всех своих знакомых, сумела организовать мне больничный. Приходил и в самом деле наш участковый терапевт, долго выслушивала мое сердце, качала головой, выписала кучу лекарств. Я их безропотно глотала и вновь ложилась, поворачиваясь лицом к стене. Потом еще отпуск оформили. К весне я более-менее выздоровела и вышла на работу. Столиком за этот год виделась всего два раза. И то, завидев его в коридоре, сворачивала в первую попавшуюся дверь. Так мы и продолжили жить вдвоем с тетей Катей. Примыслать о тете Кати потеплело на душе, и я прибавила шаг, торопясь попасть домой. В знакомый уют, к человеку, который всегда был и будет на моей стороне, который выслушает, утешит, даст совет, покажет выход из сложной ситуации. Словом, к моей тете Кате, я ее знаю всю свою сознательную жизнь, то есть с трех лет. Она, младшая папина-сестра, когда мне было три года, авария на установке вырабатывающей гиптил унесла жизнь моих родителей. В те годы на нашем комбинате было несколько закрытых режимных предприятий, так называемых почтовых ящиков. Мои родители работали на таком, которое производило высококипящее ракетное топливо, одним из компонентов которого и был тот самый гептил. Мне было три года, тёте Кате 20 лет. Моя мама была из детдома, а у папы из всей родни осталась одна сестра Катя. Чтобы меня не забрали в детдом, Катя бросила институт после третьего курса и пошла работать в школу преподавателем домоводства. Педучилище она потом закончила заочно. Работа у нее была, жилье тоже. После родителей моих бабушки и дедушки осталась двухкомнатная квартира в Старом городе еще Сталинской постройки. У моих родителей тоже было жилье, небольшая квартира в деревянном двухэтажном доме временной постройки первостроителей города. Потом их планировали снести, но, как всегда, что-то не получалось. А там и дом благополучно сгорел в одну из зим. Жителям предоставили новое жилье, а про меня никто и не вспомнил. Так мы и жили с тетей Катей. Замуж у нее выйти не сложилось как-то. Парень, с которым они собирались пожениться, погиб в армии в одном из локальных конфликтов, а другие женихи не хотели брать в жены девушку с довеском, то есть со мной. Сердобольные кумушки советовали ей, «Катя, да отдай ты девчонку в приют!» «Вырастет, поди и там. Ты молодая, своих нарожаешь мужику. Эту ведь тоже кормить надо. У своих кусок отнимать будешь. Какая там у нее пенсия, крохи!» Но Катя, сжав зубы, молча продолжала растить меня. Ходила по врачам, занималась со мной уроками, обучала домашним премудростям, водила на бальные танцы и бассейн. Зимой по выходным мы с ней ходили на каток или ездили на лыжную базу. Так мы и сживали все детские простудные заболевания. Потом тетя увлеклась садоводством-огородничеством. На выделенном сто лет назад государством участке земли путем жесточайшей экономии была возведена халабуда и сарай с теплицей. Все это гордо именовалось дачей. Именно так, с большой буквы. Сие сооружение было тут же мною совсем подростковым пылом возненавидимо. Я и сейчас не проявляю к ней интереса, хотя волею судеб и тетки, знаю много из огородничества и даже кое-что умею. «Нет, я не лодырь, разумеется. Я принимаю участие в самых тяжелых работах, а именно в весенней перекопке гряд, окучивание картофеля и выкопки его. Но последний год я этим манкирую сознательно. Дело в том, что у нас появился новый сосед, отставник дядя Леша. Холостой, и я заметила, как он поглядывает на мою тетку. Та делала равнодушное лицо и отмахивалась от моих наводящих вопросов. Но я надеялась, что вдруг у них все сладится. Моя дорогая тётечка Катенька, как никто, достоин своего счастья. Вон уже и видны окна нашей квартиры. Горит свет за плотными портьерами на кухне и в гостиной. Меня ждут дома с горячим ужином и любовью. Я прибавила ходу. Пара минут, и я открываю дверь дома. На этот чёртов конкурс я все таки поехала. Тетя убедила меня, что ничего такого, победа от меня не требуется, а когда я еще отдохну? И я согласилась. Даже с премией не обманули Дали. Правда, главбух, подписывая расходный ордер, смотрел на меня так, как будто я отнимаю лично его зарплату. Да еще и кадровичка сменила гнев на милость и вместо отпуска оформила мне служебную командировку. Так что я и командировочные получила. Билет мне доставили через нашу службу сервиса, поэтому зарплатную карту и большую часть премии я с чистой совестью оставила тете Кате, а себе взяла остатки премии и командировочные. Мне должно хватить. Питание, проживание, перелеты бесплатно, так что можно не волноваться. Единственный напряженный момент был во время прохождения медосмотра. Терапевт долго выслушивала меня, читала длинную ленту ЭКГ, Потом отправила на УЗИ сердца. После всей этой беготни, еще раз все перечитав и сравнив, она хмыкнула и сказала, «Так, Наталья Андреевна, а почему у вас в карте нигде не отражено, что вы год назад перенесли микроинфаркт? Вот, по результатам обследования четко виден рубчик». Я промямлила, что тогда лечилась у участкового терапевта по месту жительства и теперь нормально себя чувствую. «Ну не говорит же мне врачу, что я сама об этом первый раз слышу». Терапевт еще раз покачала головой. «Ну, надеюсь, что на этом вашем конкурсе вас не заставят штангу поднимать и, и держите свои нервы под контролем. Не переживайте ни о чем. Я подпишу вам медосмотр, но по возвращению сразу ко мне. Начнем реабилитационные процедуры, вы еще слишком молоды для инфарктов». «И вот я в Сочи». В аэропорту встречал сотрудник ведомственного отеля с табличкой. Имелся и служебный транспорт, микроавтобус с тонированными стеклами окон. Пока ехали, я вновь убедилась в своей правоте. Погода была мерзкая, моросил дождь, море штормило, лохматые пальмы мотали ветвями под порывами ветра. Редкие гуляющие по променаду под зонтами, которые ветер охотно выворачивал наизнанку. Бр! Отель был практически за городом, у самого подножия одной из гор. Корпорация построила его всего два года назад. Он был небольшой, но очень приличный. Услужливый портье, вышкленный персонал, которого почти не видишь, но он есть, уютный ресторанчик, бар на втором этаже. Имелся и большой бассейн, так что о морских купаниях можно было не переживать. Даже сауна и русская баня имелись для любителей. И номера были отличные состояли из спальни и гостиной на стене плазма на столике ваза с фруктами мини-бар с различными соками спиртного не было ванная комната с душевой кабиной и ванной джакузи в общем курортный рай на большую лоджию выходить не хотелось по такой погоде все миски и я в том числе были плотно заняты с утра и до обеда Занятия по сценическому движению, учили ходить по подиуму, учили макияжу и выбору одежды. Да много чему, в общем. Я обратила внимание на одну странность. Все девушки были явно старше двадцати. То есть обычного набора старлеток не было. Только одна молоденькая девчонка Стефания как-то затесалась в этот коллектив. Особым интеллектом она не блистала, так же, как и другими талантами, и ее будущие миссы не обижали. Грех издеваться над детем неразумным. И еще Не было характерной грызни между участницами. Никто не строил козни друг другу. Но и дружеской атмосферы тоже особо не наблюдалось. То есть все отзанимались и расходились каждый по своим делам. Чаще ездили в город. Погода то радовала солнышком и мягким теплом, то огорчала дождем и ветром. Я тоже ездила в город... Гуляла по набережной, заходила в полупустые по межсезонью кафе, побывала в ботаническом саду. Группа экскурсантов была малочисленной, и экскурсовод провела мероприятие быстро и скомканно. Потом пошла гулять в ту часть города, где жили местные жители, в непарадную часть города. И там случайно обнаружила полуподвальный магазинчик все для садоводов». Решила порадовать тетю и купить ей что-то этакое необычное. Глаза разбегались от разных небольших и удобных инструментов. На других стеллажах стояли яркие картонные коробки с прутиками, саженцами плодовых и ягодных растений. Все кустики были почему-то зелеными. Слова охотливая продавец, ввиду того, что на данный момент я была единственным посетителем, объяснила мне, что это садовый воск. Он предохраняет растения от пересыхания и от преждевременного начала вегетации. Я еще удивилась зима ведь, какие саженцы. Мне опять пояснили, что у них через месяц начнутся уже садово- огородные работы. Я посомневалась и позвонила тетке. Та готовилась уже ко сну, разница во времени была большой, но оживилась и потребовала отправить ей фото растений. Разумеется, я это сделала. Вдобавок обнаружила еще несколько небольших сетчатых мешочков с небольшими клубнями картофеля. Как сказала продавец, Новые, перспективные, самые ранние сорта. Тетя Катя отзвонилась почти сразу. Была велено купить по два экземпляра саженцев и картофеля по два пакета каждого сорта. Вдобавок различных корневищных цветов многолетников. Не поняла, зачем такое количество. Тетка отрезала «Бери», я сказала. «У Алексея на участке, кроме сортового бурьяна, ничего нет больше. Деньги я тебе переведу. И семян разных купи». И вон ту тяпочку, еще что-нибудь. Купить-то я куплю, денег мне хватит. Но главное, интерес у моей тетушки к соседу появился. И это здорово. Когда я оплатила всю эту кучу товара, то встал вопрос, каким образом мне это ввести до отеля. Я же с места это все не сдвину. Радуясь удачной продажи, продавец быстро нашла выход. Упаковала все это компактно в три картонные коробки и вызвала своего мужа с микрогрузовичком. За семенами велела прийти через день, будет у них новое поступление, и она обязательно отложит самое новое, интересное и перспективное для меня. Я предупредила, что климат у нас северный, суровый. Меня уверили, что подберут подходящее. Надо отдать должное. Муж продавца доставил все коробки прямо мне в номер, так что проблем у меня не было никаких».